Издательство Эксмо. Кира Измайлова. Случай из практики. Том 2. Глава 18. Ответы и вопросы. Полетье — самое моё любимое время года. Еще тепло, а днём даже и жарко, но нет того удушающего зноя, что наваливается на город в первые летние месяцы. Ночи становятся заметно более холодными, но все же не настолько, как осенью, а небо — высоким и поразительно звездным. Впрочем, в городе небо толком не разглядеть. Лениво размышляя на вечную тему мудрости природы, я ехала одной из центральных улиц Заречья. Попутно я соображала, заехать ли самой в лавку или все таки послать Риму. С одной стороны, вроде бы мне не к лицу самой покупать продукты к ужину, а с другой, если отправить за покупками Риму, то ужина я вообще не дождусь. Она из самых благих побуждений отправится на рынок, где можно торговаться, а в результате надолго завязнет в городе. Тут я вспомнила, что давно собиралась заказать себе новые сапоги и решила, что все таки сверну на соседнюю улочку, раз уж меня занесло в эти места. Но ни к сапожнику, ни в мясную лавку попасть мне не удалось — Потому что, проезжая улицы, где разместились заведения торговцев всяким барахлом, кое они усердно выдавали за антиквариат, я вдруг заметила поразительно знакомую фигуру. Сперва я решила, будто обозналась. Но тут же убедилась. Зрение меня не обманывает. Упускать такой случай? А когда еще представиться другой, если вообще представиться? Я не собиралась. Поэтому гаркнула на всю улицу. «Господин Гарыш!» «Госпожа Наррен», — обернулся тот, к кому я обращалась, и я с радостью удостоверилась, что это и в самом деле он. «Рад вас видеть». «Вы даже не представляете, как я рада вас видеть», — искренне сказала я, спешиваясь и беря свою кобылу под узцы. «Будь я лет на двести помоложе», — усмехнулся Гарыш, «Я не оставил бы эти слова без внимания, госпожа Нарон. Я улыбнулась в ответ и пошла рядом с Гарышем, ведя лошадь в поводу. «Какими судьбами снова в Арстане? спросила я. «Я здесь регулярно бываю», — пожал плечами Гарыш. Одет он был неброско, добротно и удобно. То ли средней руки купец, то ли просто бывалый путешественник. «Покупаю что-нибудь для своей... <клес> коллекции». И, я думаю... Вам не лишне будет знать, что на уме у людей? спросила я. Вы совершенно правы, безмятежно ответил Гарыш. Но это ведь не преступление, госпожа Нарон, согласитесь, я лишь слушаю, что рассказывают люди, а рассказывают они много и охотно. Помилуйте, господин Гарыш, рассмеялась я. Разве я в чем-то вас обвиняю? Напротив, эта ваша привычка пришлась как нельзя кстати не встреть я вас случайно даже не представляю как бы мне удалось вас разыскать вы хотели меня видеть госпожа наран спросил гарыш скупо улыбнувшись при виде этой улыбки любые сомнения в истинной природе гарыша исчезали без следа люди так улыбаться не могут я к сожалению не смогу описать что же такого особенного было в этой улыбке но было поверьте мне на слово зачем же Я хотела поблагодарить вас за ваш подарок, медленно сказала я, перебирая в пальцах повод. Он пришелся как нельзя кстати в одной моей хм, деловой поездке. Я рад, коротко ответил Гарыш. Еще я хотела бы задать вам несколько вопросов, продолжила я. Если вы, конечно, согласитесь уделить мне немного времени. Я никуда особенно не тороплюсь, сказал Гарыш. «Но мне кажется, госпожа Нарон, что не стоит беседовать посреди улицы, привлекая всеобщее внимание. Тем более, что вас, похоже, неплохо здесь знают». «Да, вы правы», — вздохнула я. «Тогда, может быть, отправимся ко мне?» Гарыш не отказался, и оставшийся до моего дома путь мы проделали достаточно быстро, обмениваясь лишь малозначащими замечаниями. Говорить о делах — Тем более о делах подобного рода на улице было и в самом деле несколько необдуманно. «Так о чем же вы хотели меня спросить?» Поинтересовался гарыш, когда мы расположились в моем кабинете, а я разлила по бокалам вино. «Превосходное вино, госпожа Нарен. Лучшего не сыскать и в королевских погребах». «Оно как раз оттуда родом», — пояснила я. «Его Величество решил сделать мне подарок к зимнему празднику» несколько запоздалой но жаловаться я и не подумала дождаться от арнели такой милости это дорогого стоило господин гарыш скажите честно вы знали что со мной случится и специально подарили мне ту вещицу чем бы она ни была на самом деле если бы госпожа Нарен, я умел заглядывать в будущее невесело усмехнулся гарыш Поверьте, очень многих несчастий удалось бы избежать. Логично. Если бы драконы в самом деле четко умели провидеть будущее, вряд ли бы Гарыш позволил своему сыну так нелепо погибнуть. Но все же у меня было всего лишь предчувствие. Медленно проговорил Гарыш. А нас, госпожа Нарен, с детства учат, что таким предчувствиям нужно доверять и слушаться их безоговорочно. Нет, я не знал, что именно с вами случится и когда. Я только чувствовал, что однажды эта вещица может сослужить вам хорошую службу. Только поэтому я и отдал ее вам. Если бы вы не послушались своего предчувствия, господин Гарыш, с чувством сказала я, — плохо пришлось бы не мне одной. Вот как? Гарыш взглянул на меня с неподдельным любопытством. «Расскажете?» «Разумеется, господин Гарыш», — вздохнула я. «Признаться, я рассчитывала узнать побольше и о том древнем божестве, и о драконьих предчувствиях, и если для этого придется сперва самой поделиться впечатлениями, то я готова делать это всю ночь напролёт. Прошу вас без господина», — произнес Гарыш. Это звучит слишком по-человечески. Тем более, Гарыш — это имя а не фамилия. — Хорошо, — легко согласилась я. — Тогда и вы называете меня Флоссией. — Договорились, — кивнул Гарыш. Итак, Флоссия, что же с вами произошло, и чем вам помог мой скромный дар? Я начала рассказ. И чем дальше заходило мое повествование, тем более обеспокоенным делалось лицо Гарыша. Под конец, правда, он немного расслабился, Но все равно видно было, что своей историей я немало его встревожила. «Вижу, предчувствие меня и в самом деле не обмануло», — сказал он, когда я закончила говорить. «Но такого я даже предположить не мог». «Вот как? Я взяла со стола свой бокал. Гарыша, теперь мне хотелось бы послушать вас. Что такое вы мне подарили? Что это была за тварь? Что собой представляет лес?» Если вы скажете, что ничего об этом не знаете, я вам не поверю. И правильно сделаете. Гарыш поудобнее устроился в кресле и налил себе еще вина. Меня внезапно посетила неуместная мысль. Я до сих пор никогда не видела вблизи живого дракона, в его естественном обличии. Может, попросить Гарша обернуться? Нет, что за глупости, право слово. Он, возможно, не откажет, но, во-первых... Дом разнесет в щепки. А во-вторых, соседей поголовно удар хватит. Пёс с ними, с соседями. А вот дом жалко. «Давайте начнем с того, что попроще», — произнес Гарыш. «Хотя ничего простого в этой истории, кажется, и нет. С нашими предчувствиями мы вроде бы разобрались. Не так ли, Флоссия?» «Кажется, я поняла», — кивнула я. «Если что-то...» Назовем его, к примеру, внутренним голосом кричит вам, что нужно, допустим, отдать некий артефакт знакомому магу или сделать иное в этом роде. Его необходимо послушаться». «Совершенно верно», — сказал гараж «В противном случае события могут начать развиваться по худшему из возможных вариантов. Поскольку все мы в этом неоднократно убеждались, то желающих идти наперекор своим предчувствиям можно сыскать разве только среди самой зеленой молодежи. «А что это был за камешек?» — спросила я нетерпеливо. «Камешек?» Гарыш неожиданно рассмеялся. Смех его казался еще более нечеловеческим, чем улыбка, так что даже мне стало немного не по себе, а я ведь достаточно повидала на своем веку. «Впрочем, откуда вам знать?» Это лосе был не камешек. Это своего рода кокон, в котором спит некая нематериальная сущность. Когда вы швырнули его на алтарь той твари, где бушевал энергетический вихрь, кокон, естественно, разрушился, а существо проснулось. Последствия вы имели удовольствие наблюдать своими глазами. «Весьма сомнительное удовольствие», — хмыкнула я. «И что же это за существо? Вы хотите сказать, что достаточно долгое время я таскала на шее нечто, способное остановить древнее божество?» «Это совершенно безопасно», — отмахнулся Гарыш. «Чтобы разрушить кокон, нужен неимоверной силы энергетический поток, такой, как при пробуждении той твари. Я все же не стал бы именовать ее божеством. Что касается...» «Самого существа?» Гаррэш замялся, словно бы подыскивал слова. Я, как тут же выяснилось, была недалека от истины. «Мне сложно объяснить это на вашем языке, Флосси. Некоторые наши понятия непереводимы, к моему большому сожалению». «Вы все попытайтесь», — попросила я. «Если в двух словах, то это, как я уже сказал, — Неразумная бестелесная сущность, обладающая огромным разрушительным потенциалом, подумав, произнес Гарыш. Все, что она может сделать, освободившись от кокона, это уничтожить того, кто первым ей подвернется. В данном случае, это была пробуждающаяся древняя тварь. И куда потом подевалась эта сущность? Подозрительно спросила я. «Не хотите же вы сказать, что она теперь неуправляемо носится под тамошние округи?» «Нет, конечно», — ответил Гарыш. «Основной недостаток этого существа, а может быть, как раз достоинство, это, как я уже сказал, отсутствие даже зачатков разума. Оно уничтожает противника и при этом полностью истощает себя. И тут же гибнет, конечно». Так что не волнуйтесь, лесу и его обитателям эта сущность не угрожает. А вы сказали... Оружие? Насторожилась я. Это ваше изобретение? Нет. Гарушу явно не хотелось говорить об этом, но, видимо, он решил, что начав, нужно договаривать до конца. Это человеческая придумка. Я никогда о таком не слышала, призналась я. «Вы не могли об этом слышать?» «По-прежнему невесело», — ответил Гарыш. «Это было слишком давно, а подобных коконов сохранилось всего ничего. Один случайно оказался в нашей семейной сокровищнице. Теперь сложно сказать, каким образом». Я призадумалась. «Оружие такой разрушительной силы — старинное человеческое изобретение?» Если это однажды было сделано, а затем знание оказалось утрачено, то почему никто до сих пор не повторил этого, как случалось со многими другими боевыми приемами и заклинаниями? Неужто не додумались? Кто знает. У магов древности в арсенале имелось много такого, о чем лучше не вспоминать, если уж говорить честно. Но меня больше интересовал другой вопрос — Гарыш, если вы говорите, что вскрыть кокон может только невероятной силы энергетический поток, а я ведь была там, я видела, какой именно, то, надо думать, запечатать его можно с помощью не меньшей силы, не так ли? Но ни один из ныне действующих магов не выдаст такого импульса, если только они будут работать сообща, но и в этом случае сомневаюсь». «Вы сами ответили на свой вопрос, Флоссия», — Произнес Гарыш. «Вы сказали, из ныне действующих магов, верно?» «Ах, да!» Я потёрла переносицу. О том, что мы, нынешнее поколение, в подметке не годимся тем магам, что способны были, если судить по легендам, двигать горы и поворачивать реки вспять одним взглядом, «И зачем это проделывать, скажите на милость?» Я слышала неоднократно. Хорошо. История обрела некоторую ясность. Из всего вышеизложенного я могла сделать только один вывод. Мне невероятно повезло в том, что я, во-первых, повстречала Гарыша, а во-вторых, он отдал мне этот самый, завалявшийся в его сокровищнице с незапамятных времен кокон. В противном случае от меня осталось бы мокрое пятно на скалах. А что произошло бы с остальным миром? Боюсь, после моей кончины меня бы это уже не волновало. «Флоссия, простите меня за эти слова», — произнес Гарыш, «Но с моей точки зрения тот факт, что у людей не осталось чересчур сильных магов, не может не радовать». «Я вас прекрасно понимаю», — усмехнулась я. Так что можете не извиняться. Даже и сейчас хороший боевой маг вполне может потягаться с драконом один на один. Что же вытворяли наши предки, способные на все те воспетые в легендах подвиги, а именно поворот рек, передвигание гор с места на место и прочие бессмысленные деяния, даже представить страшно. Удивительно, что драконы вообще ухитрились выжить в таких чудовищных условиях. Благодарю, Флосси. Вздохнул Гарыш. «Но, увы, у любой монеты две стороны. Сильных магов не осталось, и перед чем-нибудь вроде вашей твари из леса люди совершенно беззащитны, просто потому что не понимают, с чем столкнулись и как с этим бороться». «О, да», — хмыкнула я. «А любопытно все же, куда все делось?» Я слышала, это связывают с тем, что магия постепенно иссякает. Магия не может иссякнуть, рассмеялся Гарыш, будто я сказала нечто невозможно смешное. Это ведь неотъемлемая часть нашего мира, нет, Флосия. Разговоры о том, что она иссякает, это байки для обывателей, не более того. Вот как, приподняла я бровь. Это уже было интересно. Но если так. Как объяснить тот факт, что каждое последующее поколение магов, за редким исключением, слабее предыдущего? «А кто сказал вам, Флоссе, что это следующее поколение в самом деле слабее?» — поинтересовался Гарыш. «Каким образом можно измерить способности ваших магов? И, кстати, что вы скажете о потомственных магах?» «Могу сказать лишь то, что знаю». «Магические способности передаются по наследству. Иногда дети оказываются сильнее родителей», — ответила я. «Но ведь беда в том, что дети у магов рождаются не так уж часто». «К чему вы клоните, Гарыш? Скажите прямо». Гарыш сдержанно усмехнулся. «Похоже, моя нетерпеливость его забавляла». «Я ведь уже сказал, Флоссия», — произнес он. «Задайтесь вопросом». Кто определяет, что молодые маги слабее своих предшественников? Кто и как? «Но это ведь видно и так», — ответила я, нахмурившись. «Им недоступно многое из того, что делали буквально сто лет назад. Повторить некоторые вещи они не в силах, и... Однако вы, как я вижу, вполне способны повторить все то, что делали ваш дед и прадед». И думаю, не ошибусь, если скажу, что вы способны на большее, прищурился гарыш. Исключения только подтверждают правила, дернула я плечом. Ведь остальные... Остальные в большинстве своем непотомственные маги, мягко произнес гарыш. Вы хорошо знаете, как поставлен процесс их обучения. Только в общих чертах, ответила я. Я слышала, коллегия ищет детей, обладающих хотя бы зачатками магических способностей по всем странам, на которые распространяется ее влияние. Обучение. У них есть свои учебные заведения. Я там не бывала, разумеется. Со мной занимался дед. «Вам не кажется, что вы можете сами ответить на свои вопросы?» — поинтересовался Гарыш. По-моему, он откровенно забавлялся. «Вы хотите сказать...» — медленно начала я. «Вы хотите сказать, что молодые маги не способны на нечто существенное, потому что их этому не учат?» «Я бы не был столь категоричен...» — поднял руку Гарыш. «Учат, разумеется, необходимому минимуму. А ведь у каждого заклинания есть столько нюансов, что дойти до них своим умом сможет...» Только гений. Гениями же в массе своей. Молодые маги отнюдь не являются. Верно. Я встряхнула головой, припомнив, как дед вдалбливал мне особенности использования одного замысловатого заклятия. Что-то из этого придумал еще прадед. Прадед усовершенствовал, а дед так и вовсе нашел еще несколько оригинальных ходов. И кстати, вспомните, Флосси. «Давно ли среди разработок коллегии появлялось что-то по-настоящему интересное?» Добавил вдруг Гарыш. «Я и не упомню», — с досадой ответила я. «Не так давно, зимой, кажется, я думала об этом. Редкостная ерунда у них получается. Не понимаю, к чему тратить на это время. Недавно довелось мне повстречаться с одним знакомым. Тот тоже жаловался. Ни одного нового боевого заклинания за последние семь лет...» Я осеклась. «Гарыш, что вы хотите этим сказать?» «Что, коллегия...» «Я сказал всё, что хотел», — улыбнулся Гарыш. «Полагаю, вам нужно над этим поразмыслить?» «Да, пожалуй», — пробормотала я. Думать над этим следовало долго и основательно. К тому же у меня определенно не хватало фактов, а на их сбор могло потребоваться некоторое время. «Задали вы мне задачку». «Это ваша работа — отгадывать загадки. Не так ли?» «О, да», — усмехнулась я. «Только загадки эти становятся все более глобальными». «Хорошо, гарыш, я, кажется, поняла, на что вы намекаете. Надеюсь, вы не откажетесь еще раз встретиться со мной, когда у меня сложится более-менее четкая картина происходящего». «Разумеется», — кивнул он что ж вздохнула я вернемся тогда к той твари из леса что же это все-таки было трудно сказать пожал плечами гарыш в прежние времена в мире было много удивительных созданий не всегда дружелюбно настроенных правда они и по сию пору встречаются заметила я взять вас например не сочтите за оскорбление ну что вы Это чистая правда, улыбнулся Гарыш. Но по сравнению с некоторыми тварями древних времен мы безобиднейшие и невиннейшие существа, поверьте, Флосси. Охотно верю, передернулась я. Гарыш задумался. «Флоссия, скажите еще раз, как звали хозяина замка над лесом? Реи Фейна, ответила я. «Вергер, Фейна». «Фейна...» Гариш задумчиво почесал подбородок. «Уж не сокращение ли это от Фейнарис?» «Кто это?» — удивилась я. «Был такой знатный человек», — усмехнулся Гарыш. «Рист, Фейнарис. Неполноценный маг, но со склонностями к этому ремеслу». Он, Лоссе был приверженцем одного очень неприятного культа, из тех, что требуют жертвоприношений. В этом вы были правы. Я нахмурилась. Что-то не сходилось. По легенде, слышанной в замке, предок Фейна бежал от преследования властей. А о храме никто ничего и не слышал. Знали только, что он когда-то существовал. Возможно, просто не знали правды. «Самое поразительное, что ему в самом деле удалось вызвать... нечто», — произнес гарыш «Как раз одно из тех дивных созданий, о которых я упоминал. И даже договориться с ним, судя по всему. Фейнарис получал какую-то помощь от этой твари, а взамен подкармливал, чем придется. Кстати, в отношении Риста Фейнариса Даже вечно воюющие короли проявили редкостное единодушие и не успокоились, пока не загнали его на край обитаемых земель. Но вот про лес мне, если честно, слышать ничего не доводилось. «Но откуда-то же он взялся?» — резонно возразила я. «Сказки о живых деревьях и мне слышать приходилось, но чтобы целый лес...» «Я бы не удивился, если бы оказалось, что жизнь в этот лес вдохнули специально для того, чтобы запереть в нем Фейнариса», — хмыкнул Гарыш. «Вы, люди, всегда были большими выдумщиками». Я не могла с ним не согласиться. Версия выглядела вполне правдоподобной. Во всяком случае, решение было красивое, и уж всяко требовало меньше затрат, нежели попытка наводнить те края заставами и боевыми магами, Фейнарис-то мог в любой момент двинуться обратно. И воюю с ним, и его недоброй памяти покровителям до скончания века. «Однако эти господа неплохо там устроились», — заметила я. «С лесом ладят, неизвестные твари не поклоняются. Ни о каком ристе Фейнарисе не помнят. Любопытно, что могло случиться?» «Боюсь, мы этого никогда не узнаем, Флоссия» вздохнул Гарыш. «Я слышал лишь, что младший сын Фейнериса не ушел вместе с отцом. Он, видите ли, не разделял его убеждений. И, кажется, он общался с какими-то магами». «Можно домыслить вполне стройную версию», — усмехнулась я. Сын собрал несколько боевых магов и отправился воевать с родным отцом. Думаю, ему не составило труда подобраться к старшему Фейнарису близко. Достаточно было сказать, что он передумал, и теперь все целы на стороне отца. Да не один, а с магами-соратниками. «Да люди весьма легковерны», — согласился Гарыш. «Даже самые умные». «Ну, а дальше?» Я задумалась. Судя по всему, маги были не из последних, раз они смогли разрушить храм и как-то справиться с той тварью. Правда, их сил все равно хватило лишь на то, чтобы запечатать ее, а не уничтожить окончательно. Вероятно, все они погибли. Ну а младший Фейнарис, очевидно, взял на себя ответственность за уцелевших людей. Да так и остался в лесу. Последний до сих пор защищает своих обитателей от порождений этой твари. Ну а за 800 лет все благополучно забыли о том, как все было на самом деле. «Недурная версия, Флоссия», — согласился Гарыш. «Но так ли это важно теперь?» «Согласна, неважно», — хмыкнула я. «Но я не могу не искать объяснения тому, что вижу, Гарыш. Такова моя природа». «Понимаю», — улыбнулся он. «Нашему племени тоже свойственно подобное качество». Ну что же, Флоссия, я ответил на ваши вопросы. О, да, сказала я, вполне. Боюсь, правда, после ваших ответов, вопросов у меня появилось еще больше, но тут уж ничего не поделаешь. Благодарю вас, Гарыш, что потратили на меня столько времени. Я тоже благодарен вам за интересную беседу, Флоссия. Чуть наклонил голову, Гарыш. Мне не часто доводится доверительно общаться с людьми. Приятно быть исключением! усмехнулась я, и на этом мы распрощались, договорившись, правда, каким образом я могу быстро связаться с гарышем, Возникнет вдруг такая необходимость. Проводив гарыша, я устроилась в своем любимом кресле и глубоко задумалась. Что ж, с историей замка над лесом теперь все более менее понятно. Впрочем, не узная историю ристофа и Нариса, я бы это пережила. Фыркнув, я отогнала излишне отвлеченные мысли. Хорошие, однако, вещицы эти, коконы. Против обычного боевого мага, может, и не подействуют. Тому сил не хватит, чтобы разрушить кокон. Но я все равно не отказалась бы иметь в запасе еще штучку-другую. Мало ли, на кого кривая выведет. Ведь в лесу я тоже совсем не ожидала встретить такое страхоидолище «О, да, Флоссия», — сказала я себе. «Нужно было попросить Гарыша покопаться в сокровищнице. Глядишь, там и еще что-нибудь ценное нашлось бы». Не мудрено, что коллегия так тщательно проверяет все слухи, касающиеся находок разных древностей. Никто ведь не знает, что может скрывать обычное с виду железное колечко. История с этим колечком долго была притчей во языцах для всех магов. Тогдашний конфуз — Поминали коллегии еще долго. А дело было так. Какой-то крестьянин, расчищая участок леса под огород, случайно откопал небольшой ларец, открыть который не смог. Конечно, утаить эту находку не удалось, и вскоре в деревню заявились представители коллегии, конфисковали ларец и с превеликим шумом привезли в местную резиденцию коллегии. После долгой возни На совесть зачарованный ларец удалось открыть. В нем обнаружилось то самое простенькое железное колечко с грубо ограненным бриллиантом и ворох рассыпающихся от старости совершенно нечитабельных бумаг. Шум поднялся невероятный. Все почему-то были уверены, что железное колечко — тот самый легендарный перстень Регрила, величайшего из боевых магов древности, в который тот заключил изредную честь своей силы. Видимо, переполняла она его. Вот он и откачал немного от греха подальше. Предполагалось, что кольцо может стать источником магической энергии неограниченной емкости, что, согласитесь, весьма лаком и кусочек для любого мага. Однако сколько ни бились лучшие маги коллегии с этим кольцом, ничего у них не вышло. Кольцо, как кольцо, магические свойства оно проявлять на отрез отказывалось. В конце концов, какому-то особенно догадливому взбрело в голову все таки заняться найденными вместе с кольцом бумагами. Когда удалось, наконец, расшифровать то, что было в них написано, маги дружно начали рвать на себе волосы, бороды и прочую растительность, ибо бумаги эти оказались всего-навсего любовной перепиской какого-то древнего повесы с его дамой сердца, а колечко — не более чем оригинальным сувениром, Неизвестно, что подвигло влюбленного оправить бриллиант в железо. Очевидно, это была поэтическая аллегория. Скажем, его сила и грубость также оттеняли красоту дамы, как простое железо, драгоценный камень. Так или иначе, но материалы по делу перстня регрила. Коллегия немедленно засекретила. Увы, слухи уже успели распространиться, и вскоре чуть не весь континент потешался над искателями древних артефактов. Но смех смехом, а кое-что коллегии все таки удалось раскопать. У магов древности, судя по всему, было в обычае создавать изрядно заряженные артефакты, видимо, на всякий непредвиденный случай. А если этот заряд не иссяк сам собой за несколько веков, можно представить, на что были способны маги, создававшие эти невинно выглядящие безделушки. Словом, в земле и на дне моря, а также в драконьих сокровищницах — До сих пор покоится немало опасных игрушек, и коллегия, равно как и любой маг, многое отдаст, чтобы такую вещицу заполучить. Недаром даже скудную сокровищницу нелепо погибшего дракона Араша вывезли подчистую, и, насколько мне известно, с ней довольно долго работало несколько представителей коллегии. Ничего интересного там, правда, не нашлось, но факт оставался фактом. Коллегия бдила и не упускала из виду ничего, что могло представлять собой хоть какой-то интерес. Но заряженные артефакты — это одно. Многофункциональных среди них мало. Да и полезны они только до тех пор, пока не выработают ресурс. А подзарядить их снова, увы, уже невозможно. Другое дело, считающиеся утраченными знания. Когда тихий исследователь Мирей — Сперва подвязавшийся в роли мага-медика, но разочаровавшийся в своих способностях и посвятивший остаток жизни поиском древних знаний, случайно обнаружил в библиотеке какого-то богатого купца, куда тот мир и опустил из жалости, затрёпанную книгу. Он и не подозревал, на что именно наткнулся. А когда разобрался, то ужаснулся. Потому что в книге, пусть и в зашифрованном виде, описывались способы которыми можно превратить цветущую землю в пустыню. И для этого, кстати, не потребуется ни одного боевого мага. О, нет, никаких активных действий, вроде выжигания земли и доскальной основы. Всего-навсего два 3 не слишком сложных заклинания, плюс особым образом составленные снадобья, которые надлежало распылить над нужной областью. Конечно, Мирий сообщил о находке в коллегию, Разумеется, книгу конфисковали и с помпой уничтожили при большом стечении народа. Вот только сам Мирий после этого как-то незаметно пропал. Да так больше и не объявился. сдается мне. Снятая с этой опасной книги копия до сих пор лежит где-то в хранилищах коллегии, и доступ к ней имеет далеко не каждый. Не верю я, что коллегия может добровольно уничтожить такие знания просто потому что это отличный козырь в любой войне. Будет такая случиться. Коллеги, видите ли, не одобряет воин, они мешают спокойному течению жизни. А если двум разбушевавшимся правителям пригрозить, а то и продемонстрировать, что может случиться с их землями, если они не прекратят братоубийственные забавы, пыл их быстро остынет, могу ручаться. И сдаётся мне Эти изыскания коллегии связаны с тем, на что намекал гарыш. Но как? Нет, над этим стоило поразмыслить. Однако от раздумий меня отвлекла Рима, уже с минуту переминающаяся рядом со мной с ноги на ногу. Что тебе? лениво спросила я, наблюдая за поднимающимися к потолку колечками дыма. Посыльный был, госпожа, хмуро ответила Рима. Рима, по-моему, в принципе, не способна смотреть на мир хоть немного более радостно. А с другой стороны, если знать, как обошлась с нею жизнь, то удивляться не станешь. Рабыни с рождения Риме удивительно не везло на хозяев. Престарелый сластолюбец еще не самый худший вариант, а вот из рук одного из прочих Рима вышла едва ли не колекой. Тот любил забавляться со слугами. Из-за забавы эти его, в конце концов, отправили в рудники. «Что за посыльный? От кого?» — поинтересовалась я, поняв, что продолжения не дождусь. «Передал что-нибудь?» «Передал», — кивнула Рима. «Во дворце вас ждут, госпожа. Ну вот, опять. Только я соберусь заняться какой-нибудь мирной кражей или обыкновенным убийством». Как у Его Величества непременно что-нибудь случается. Кстати, что-то слишком уж часто случается, который уже раз. Впрочем, это еще ни о чем не говорит. Зима, к примеру, выдалась достаточно спокойная. Надеюсь, только на этот раз речь пойдет не об убитом сборщике податей. Еще одного такого приключения я могу и не пережить. Со вздохом я поднялась и начала собираться. Бедный майор Вислас. Я ведь обещала помочь ему с поимкой какого-то особенно наглого и удачливого вора. Не исключено, что пользующегося магией. придется майору справляться своими силами. Впрочем, возможно, королевское поручение много времени не отнимет, и мне не придется огорчать коллегу соскоря. Увы, надежды мои пошли прахом с первых же слов его величества. Ну почему бы какому-нибудь вору не исхитриться? и не выкрасти из королевской сокровищницы династическую реликвию, я бы с большим удовольствием его изловила, не удаляясь особенно от столицы в целом и моего дома в частности. На этот раз беда стряслась в местах, не столь отдаленных, как недоброй памяти лес, но и отнюдь не близких. Неделя пути, по меньшей мере, а может и больше. И дело было на сей раз не в убийстве, не в краже, И не в подозрениях какой-нибудь кумушки, будто соседи приносят ее кур кому-то в жертву. В окрестностях мирной деревушки пропадали люди. Пропадали бесследно. Леса в тамошних местах были богатые и нетронутые. «Снова лес», — мысленно поморщилась я. «Непременно раз в год кто-нибудь дозабредал в глушь, да так, что его не находили. Поди обыщи такую чищобу». Там наверняка и зверье водилось, так что, в принципе, в исчезновении людей ничего особенного не было, но не в таких количествах. «И что, местные власти даже не попытались разобраться в происходящем, а сразу бросились писать в столицу?» — поинтересовалась я. чего же? Попытались, госпожа Нарен», — ответил его величество. «Увы, местное расследование никаких результатов не дало». Присланный из ближайшего гарнизона маг тоже ничего подозрительного обнаружить не смог. А люди тем временем продолжают исчезать. «Значит, пропадают люди», — протянула я. «И вы хотите, чтобы я съездила туда и попробовала разобраться, что происходит? Всего за три сотни аров!» «Вы чем-то недовольны, госпожа Нарен?» — Кратко осведомился Арнелий. Это ведь ваша служба, если не ошибаюсь. Чем же я по-вашему могу быть недовольна? Хмыкнула я. Разумеется, гонораром. Вы ведь прекрасно знаете, Ваше Величество, что выездная работа оплачивается в полуторном размере. Но каждый раз пытаетесь... Все-все, госпожа Нарн, замахал на меня руками Арнелий. Я осознал свою ошибку, конечно. Вы получите все, что вам причитается сполна. Плюс дорожные, напомнила я. Подобные сцены повторялись весьма часто и давно стали чем-то вроде игры. Арнелий каждый раз пытался надуть меня с оплатой, а я старалась не дать ему этого сделать. Пока что в счете уверенно вела я. Это с граждан среднего достатка я беру оплату паденно, чтобы не пугать своими расценками. Так у них остается надежда, что я завершу расследование достаточно быстро и ему удастся сэкономить. Я знаю, что некоторые мои нечистые на руку коллеги нарочно тянут время, но сама я до такого никогда не опускалась. Вот для людей состоятельных расценки были совсем иными. Весьма крупная сумма разом за все дело. Половина вперед. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств плата, естественно, увеличивалась. Возврата средств в случае неудачи я не гарантировала, но и прецедентов таких пока не бывало. Однако тот, кто меня нанимал, обычно знал, на что идет, и готов был платить соответственно. — К сожалению, я не смогу дать вам большой отряд в сопровождение, — сказал вдруг Арнелий. — На кой мне вообще сдалось сопровождение? — хмуро спросила я. — Госпожа Нарон, в свете последних событий... Арнелий сделал выразительную паузу. Мне бы не хотелось вас лишиться. Какие именно события вы имеете в виду? Вскинула я брови. Я говорю о недавнем покушении на вас, произнес его Величество. Я мысленно выругалась. Проклятый майор Вислас все-таки не смог удержать язык за зубами. Хотя, скорее всего, он просто доложил начальству о завершении расследования, как полагалось, а то уже само сделала выводы и передала рапорт дальше. «Я полагаю, могли быть и другие инциденты». Пристально глядя на меня, заметил Арнелий. Я ответила ему весьма неласковым взглядом. Нет, узнать о моем похищении он не мог, если только Лаурин не проболтался. Но вряд ли король станет расспрашивать лейтенанта лично. А больше-то точно никому не проговорится. Хотя... «Сарнеллия останется», — мог и спросить. «Если и так?» «Мне об этом ничего не известно», — ответила я холодно. «Хорошо, Ваше Величество. Если вы настаиваете, я бы предпочла видеть в сопровождающих отряд Бэра Бойчи или Дурги. Насколько я понимаю, есть предположение, что в тех местах орудуют разбойники. А значит, хорошие бойцы могут оказаться кстати». Бойча и Дурга были наемниками и приотличными. Откуда их с отрядами занесло в по-моему, толком не знали даже они сами. Кажется, откуда-то с дальнего востока. Из недостатков у этих небольших отрядов имелась только склонность безобразно напиваться в свободное от службы время и затевать свары с кем ни попадя. А поскольку даже в лоскуты пьяном виде наемники каким-то непостижимым образом сохраняли способность прекрасно владеть оружием, то страдала обычно противная сторона, введенная в заблуждение плачевным видом наемников. За это последних время от времени сажали под замок, остыть и проникнуться наставлениями отцов-командиров, но помогало это плохо. Кроме того, наемники не признавали формы и единого вооружения. Поэтому отряды их представляли весьма живописное зрелище, мало отличаясь от банд-разбойников, которых они время от времени не безуспешно гоняли. Сдается мне, до того, как попасть на королевскую службу, славные парни с Востока не гнушались и этим промыслом. Затем, в основном, их и держали на службе. С этими делами они справлялись лучше регулярной армии, а главным их достоинством, не считая прекрасного владения оружием, Был тот факт, что перекупить наемников было невозможно, даже посулив золотые горы. Контракт с нанимателем они блюли свято. Всех командиров наемников я лично не знала, общалась в свое время только с упомянутыми двумя, и была нашим сотрудничеством очень довольна. Но, увы. Госпожа Нарон, я ведь назначил вам постоянного сопровождающего. Укоризненно покачал головой Арнелей. «Не могли же вы об этом забыть?» «О таком забудешь», — фыркнула я. «Значит, с вами поедет отряд Лауриня», — отрезал Арнелий. «Наемники», — огрызнулась я. «Вы изволите спорить с королем, госпожа Нарон?» «Представьте себе!» Я слегка рассердилась. «С наемниками я не раз имела дело» и знаю, чего от них ждать в стычке с каким-нибудь отребьем. А как поведет себя этот нескладёха, я даже представить не берусь». «По-моему, чего ждать от лейтенанта Лауриня? Вы тоже уже знаете», — улыбнулся Арнелий. Наша беседа явно доставляла ему удовольствие. «Неприятностей», — рявкнула я, едва удержавшись от того, чтобы не вскипятить взглядом пруд с лебедями. «Вряд ли бы птицам это понравилось». А уж они-то точно ни в чем не виноваты. «Госпожа Нарен. Арнели вдруг сменил тон. «Я понимаю, что этот юноша не слишком опытный командир, но в его отряде весьма неплохие бойцы, поверьте мне. К тому же никого из наемников сейчас нет в столице, и вернуться они не скоро». «С этого и надо было начинать», — проворчала я. «Что, где-то случилась заварушка?» Пока нет, уклонился от прямого ответа Арнелей. Хм, кто-то при дворе толчется столько боевых магов. Определенно что-то намечается. Ну да ладно, с этим и без меня разберутся. Одним словом, госпожа Нарен, я не могу отпустить вас без сопровождения, поэтому прошу, как бы вы ни относились к этому молодому человеку, нормально я к нему отношусь. С досадой сказала я. Когда король приказывает, с ним еще можно поспорить. Но когда он просит, да еще в таком тоне... И уж, конечно, он не виноват в том, что вечно попадает в неприятности. Вернее, они сами его находят. «А что, Ваше Величество, может быть, вы именно поэтому хотите сплавить его подальше?» Не удержалась я от шпильки. «А это идея, госпожа Нарен, усмехнулся Арнелий. «Итак, я могу считать, что мы договорились». «Накиньте еще десять процентов, и я возьму вашего лейтенанта с отрядом хоть на другой конец материка», — мило улыбнулась я. В моем исполнении такая улыбка могла напугать даже бывалого вояку. Но король не дрогнул. «Грабёж средь бела дня», — посетовал он. «Не грабёж, а компенсация за моральный ущерб», — усмехнулась я. «В том, что означенный ущерб непременно будет мне нанесён, я почему-то даже не сомневалась».